Долгой, мирной, скрытой. В то время Паттерсон был циником и пессимистом. И ощущение пожизненной непоправимости совершенного казалось ему естественным для 27 лет. Вернувшись из свадебного путешествия, некоторое время Оливер и Люси жили в точности так, как планировали. Они сняли на Мюрре-Хилл квартиру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 Вечером возвращалась домой готовить обед, встречать гостей или собираться в театр, а реже писать диссертацию. Она больше не носила тётиных нарядов, но её собственный вкус оказался неопределённым. Точнее, преднамеренно простеньким, девически скромным, и в ней трудно было угадать жительницу Нью-Йорка.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 По-моему, да. Или почти счастлива. Но она надеется стать со временем еще более счастливой. В один год отец Оливера утонул возле Уотчхилл, и Люси родила сына. Оливер поехал в Хартфорд, изучил типографские бухгалтерские книги,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 с которыми он впоследствии имел романы. Паттерсон не знал, известно ли Крауном об этих двух его связях,